Город распирало предприимчивость ремесленников. Совершая свой обход, Гриной насчитал не менее семи маловарин, дюжину парфюмерных и перчаточных ателье, бесчисленное множество мелких мастерских по изготовлению дистиллятов, помад и специй и, наконец, около семи оптовых лавок, где торговали ароматическими изделиями.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 бочонки с маслом, штабеля душистого лавандового мыла, баллона с цветочными эссенциями, винами, спиртами, рулоны пахучих кож, мешки и сундуки, и ящики полные пряностей. Гринуй улавливал их запахи во всех подробностях сквозь самые толстые стены. Было богатством, какого не имели князья. А когда он принюхивался сильнее,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 Очарована не ее внешностью, не ее, якобы не имеющей изъянов красотой, но единственно ее несравненным царственным ароматом. Только он будет это знать, он, Гринуй, он один. Он ведь и сейчас уже знал это. Ах, он хотел завладеть этим ароматом.